Ждут. Ведь столько ученых социологов уже в наши дни работают над проблемой использования свободного времени. И кто знает, может быть, и впрямь абсолютно освобожденному от всех трудных работ человеку захочется самому покопаться в земле и испытать приятную усталость после напряженного физического труда. Рассказ Никто вас не звал. Вполне может статься, что фрукты, выращенные таким образом, действительно покажутся и сочнее, и вкуснее обычных. В своих изящных и забавных рассказах Вайс заставляет нас задуматься над многим, о чем обычно люди задумываются редко. Нам представляется, что знакомство советского читателя с одним из выдающихся мастеров чешской фантастики Яном Вайсом Будет приятным и полезным. Бернштейн Содержание Дом в тысячу этажей, роман. Рассказы Никто вас не звал, Тысячи людей ждут, Тайну надо беречь, Нам было его жаль, Редкая профессия. Дом в тысячу этажей. Глава первая. Все начинается со сна. Человек на лестнице, багровый ковер. Кто я? Это был жуткий сон. Полый череп. Внутри кромешная тьма, и лишь где-то посередине желтый огонек. Он освещает играющих в карты, Но холод так ужасен, что из-за изморози, которой покрыты карты, невозможно различить мастей. А дальше широкая, как бы висящая в воздухе площадка, и на ней лежат люди, тесно прижавшиеся друг к другу. Все на левом боку, грею замерзающие колени и стынущие бедра. Стоит пошевельнуться одному, как начинает колыхаться вся цепь тел. И словно по команде скрученные звенья отделяются друг от друга, цепь просыпается и тела переворачиваются на другой бок, и снова прижимаются, сгибая колени и сдвигая бедра, но уже никто не может согреться. Постепенно они застывают, будто насаженные на длинную иголку, которой их проткнул холод». Но вдруг чья-то гигантская рука схватила заледеневший череп вместе со всеми этими жуткими видениями и швырнула в огонь. Череп лопнул. Страшная невыносимая боль и пробуждение. Человек очнулся от тяжелого сна. Оглядел наклонную плоскость потолка. Первая мысль. «Где я?» «Лестница». Ступенька, по которой сбегает багровая дорожка ковра, служила ему подушкой во время сна. Вдоль стены провис красный канат. С противоположной стороны лестницу окаймляют мраморные столбики. «Где я?» Человек вскочил. «Куда идти? Вверх или вниз? Вверх. Он перепрыгивает через три или четыре ступени» пустая лестничная площадка между этажами, без окон, без дверей. И снова лестница, покрытая багровым ковром. Затем опять этаж слепой, глухой, с белой лампочкой на потолке. Багровый ковер. Вверх. Красный канат бесконечный